Глава 20. Утром, в первые несколько секунд после сна, я не могу вспомнить о случившемся вчера вечером. У меня разрывается сердце каждый день, когда я просыпаюсь после того, как не стало Дилана. Проходит несколько минут перед тем, как я открываю глаза. Все еще остаюсь во сне. Мой сын снова у меня на руках, я его купаю или кормлю. Клянусь, Иногда я просыпаюсь и чувствую, что у меня болит грудь. Она словно наливается молоком, которое давно ушло. Когда до меня доходит, как все обстоит на самом деле, на сердце становится тяжело. Это знакомая тяжесть, постоянная боль от воспоминаний. Теперь я помню кое-что еще. Голос отца и, как я вижу, Ника, который достает одеяльца Дилана из коричневой коробки из-под Я чувствую тяжесть внизу живота, страх. Я боюсь, что все это — только начало уготовленных мне испытаний. Я хочу закрыть глаза, перекатиться на бок и снова уснуть, видя во сне моего маленького мальчика, но не могу. Снаружи кто-то есть. Настойчивый звон дверного звонка вытащил меня из грез. Нужно возвращаться в реальность». Я хотел быть здесь, когда ты встанешь. Это Ник. Он выглядит обеспокоенным. Я не хотел, чтобы ты... Он замолкает, не закончив фразу. Но я знаю, что он имеет в виду. Он не хочет, чтобы я сделала какую-нибудь глупость. Отодвигаюсь в сторону, чтобы дать ему войти. Обвожу глазами крыльцо, лужайку и кусты снаружи. Ник вручает мне бумажный стаканчик с кофе. от которого поднимается пар. «Сколько времени?» «Половина десятого». «Он все еще смотрит на меня с беспокойством. С тобой все в порядке?» «Конечно в порядке». Я замираю на месте. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось, не беспокойся». Ник усаживается на диван и бросает на меня взгляд, явно чувствуя себя некомфортно. Этот взгляд напоминает мне что я все еще в тоненьком халатике, наброшенном на топик и свободные штаны. Прости, сейчас переоденусь. Минутку, подожди. Он выглядит смущенным. Надеюсь, халат не просвечивает. Штаны у меня ужасные и большие. Да, конечно, не торопись. Мне не следовало приезжать так рано. Я на самом деле так плохо выгляжу. Ему показалось, что я в нестабильном состоянии. И поэтому он посчитал необходимым примчаться сюда с утра, чтобы проверить, не собираюсь ли я наглотаться таблеток. Боже, что же он думает о том, во что увязался? Я натягиваю джинсы, топ и обтягивающий жакет. Провожу расческой по волосам, подкрашиваю ресницы. В результате выгляжу более собранной, чем себя чувствую. Может, если я буду предпринимать больше усилий, чтобы выглядеть нормальной, то люди поверят, что я нормальная. Когда я возвращаюсь вниз, Ник листает вчерашнюю газету. Он поднимает голову и улыбается мне. «Эй, ты сегодня выглядишь лучше!» Я хотел сказать, будто ты чувствуешь себя лучше. То есть... Он вздыхает. «Ты собираешься встречаться с отцом? Не передумала? Ты в состоянии это сделать?» Я неохотно киваю. «Наверное, я должна это сделать». То есть я хочу, чтобы все это закончилось. Но я не уверена, что хочу. Если все это закончится, Ник вернется к своей жизни назад в Донкастер, а мне придется разбираться с отцом, который меня наказывает. Может, лучше не знать? Ник снова вздыхает, когда видит, как меняется выражение моего лица, как я морщусь. «Черт, прости меня!» Просто услышав его голос, «Мне позвонить, Кэсси?» Наверное, ему было тяжело это предложить. Его спасает звонок мобильного. Мне нужно ответить. Он роется в кармане. Мне ударяет в голову мысль, что я понятия не имею о том, кто может ему звонить. Я понятия не имею о том, как он живет, когда не занимается моими проблемами. У него есть семья? Он по воскресеньям играет в футбол или изучает какой-то иностранный язык в местном колледже? Он предпочитает Facebook. или Твиттер, Макдональдс или Бургер Кинг, жителей Ист-Энда или улицу Коронации. Примечание. Жители Ист-Энд, улица Коронации, британские сериалы. Конец примечания. Безумие, что я оперлась на него, как на эмоциональный костыль, и при этом даже не знаю, где он вырос. «Мой коллега, мне нужно с ним поговорить, проверить, все ли в порядке на работе. С тобой все нормально?» Я киваю, потому что не доверяю своему голосу, который не сможет соврать. Ник выходит из комнаты, чтобы ответить на звонок, и я слышу, как он заходит в кухню. Мне приходится бороться с желанием последовать за ним, подслушать то, что является невинным разговором и совершенно точно не моим делом. Я так старалась, напоминая себе, что Марк был прав, не пожелав вникать в ситуацию с моей точки зрения — и отстранившись от меня, а отцу не оставило выбора. Он мог только сдаться и бросить меня одну. Но я не простила ни одного из них за то, что они так поступили. Мне нужно осознать, что именно я повернулась к ним спиной. И если бы я позволила им приблизиться ко мне, разделить мою боль, все могло сложиться совершенно иначе. Мне нужно научиться подпускать людей к себе. Нужно научиться снова доверять, И на долю секунды я задумываюсь, может ли Ник стать тем человеком, который меня этому научит.